Ректор Морис. Магическая сфера устало отбрасывала фиолетовые блики на стену. Совещание с главой отдела магической защиты при императорском дворе затягивалось. Он уже по десятому кругу задавал одни и те же вопросы. Где нашли камни? Как нашли камни? Что нашли в камнях? А уверены ли мы в находке? Не происки ли это наших ушлых студентов, которые только спят и видят, как бы где-то подгадить? Или, может быть, это дело рук преподавателей, которые мечтают о прибавке к жалованию? Даже обидно за своих стало. из-за студней, из-за преподов. «Вы уверены?» снова повторил глава Брюм. Причем спрашивал это с таким утомленным видом, будто ему уже надоело с дураками разговаривать. «Уверен. Сейчас все развивается именно так, как и было предсказано. Вы сами прекрасно знаете, что целые деревни пропадают». «Деревни?» — картинно удивился он. «Первый раз слышу о пропаже деревень. А вот в том, что там действовали какие-то вандалы, пытающиеся прикрыть свои злодеяния всякими там предсказаниями, это очевидно». Все мои аргументы он сводил либо к шутке, либо к бреду умственно отсталого. Конечно, ведь если признать, что проблема есть, то придется не только шевелиться и решать ее, но и нести ответ перед императором, почему так вышло, что магическая защита пропустила подобное. Проще сделать вид, что ничего не происходит, и надеяться, что все рассосется само собой. Жили же сотни лет в мире, так почему бы и не продолжить, а на их век хватит. А дальше уж пусть следующие поколения решают проблему». Беда в том, что следующих поколений может и не быть. Но понимают это не все. Мир расслабился, позволяя забыть и раскормить задницы на теплых насестах. Страшные отголоски прошлого остались просто отголосками, которые с каждым годом звучат все тише и тише. Только это не та тишина, которой можно беззаботно наслаждаться. Это затишье перед черной бурей, способной разорвать не только наш мир, но все те, что сопряжены с нами. «Я устал». «Устал повторять по кругу одно и то же, устал что-то доказывать. Надо завязывать с этим цирком». «То есть вы категорически отрицаете существование данного предсказания и наличие в нашей истории темных времен?» — скупо спросил я. «Возможно, мне тогда стоит напрямую связаться с императором, обсудить этот вопрос с ним, передать ему все данные и подать рапорт о завершении программы, сославшись на компетентное мнение его министров». У Брюма дернулась дряблая щека. «Ну что же так резко, Демиан? Зачем такие крайности?» Крайности? Я столько лет твержу об этом и постоянно получаю то отговорки, то насмешки. Если все это никому не нужно, то просто скажите. Я сверну поиски и работы в этом направлении, уничтожу камни, чтобы они больше не маячили перед глазами, найду, на чем держится ментальная сущность Академии, и отключу ее. «Эй!» — тут же раздался возмущенный возглас Лисы. «Я вообще-то могу и обидеться!» Я жестом остановил возможные возражения. «Ни черта не уничтожу и не отключу. Лиса должна это понимать, как никто другой». Просто отдайте приказ, и полученные из камней символы уйдут на полку в архиве, и никто не будет тратить время на расшифровку. Сэкономьте время мне и моим людям, раз считаете, что древние были не в себе, когда говорили о повторном вторжении». Брюм не мог этого сделать, потому что, как бы ни насмехались, как бы ни хрюкали от сытой жизни высокие государственные чиновники, всегда оставалось крошечное «А что если...» И Министерство для собственного успокоения оставляло людей, козлов отпущения, которые должны заниматься этим «а что если?». Мол, пусть копаются, ну а вдруг? И они не видели, не хотели видеть, что это «ну а вдруг?» уже на пороге. «Вы должны понимать, Дэмиен», — тоном старого умудренного наставника произнес Брюм, «пока нет полноценных подтверждений, Министерство не станет реагировать на информацию. Чего вы хотите?» «Панику на ровном месте? Волнение среди народа только по причине того, что у вас там что-то где-то задымилось, и на старых камнях выступили непонятные закорючки? Это глупо!» Хотелось швырнуть в него тяжелую мраморную чернильницу, но, увы, магические сферы не переносят предметы из одной точки пространства в другую. «Какие вам нужны подтверждения?» «Вот вы говорите, что деревни исчезают. Мы обследовали такую деревню, там нет ни намека на какое-то древнее зло. Никаких зацепок. Если хотите, отправьте туда своего человека, пусть сам посмотрит. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили доступ. Найдете что-то особенное, что-то, чего не заметили наши люди, тогда поговорим более детально». «На этом все. У меня много дел». Голова отключился, не дождавшись ответа, и последнее, что я увидел в его глазах, это раздражение. Не верил он, что сможем что-то найти». Да я и сам не верил. Имперские маги, наверное, там все перерыли и затоптали. И если мы пойдем следом, то увидим все то же самое. Те же методы, те же подходы не дадут иного результата. Нужен кто-то, кто сможет взглянуть на ситуацию по-другому. Свежий взгляд. Здание привычно содрогнулось от очередного взрыва, но я, поглощенный своими мыслями, лишь рассеянно поинтересовался. Что опять? Готово, заговорщицки выдала леса. Не понравился мне ее тон, слишком уж бодрый, и до боли знакомый, до сильнейшей головной боли, если быть точным. Она уже звучала так однажды, когда притащилась сюда Эльмиру. «Что готово?» — с подозрением уточнил я. «Вы хотели кого-то, кто сможет. Я вам его доставила. Вернее, ее». «Начинается!»